Я осмелюсь утверждать, что кроме собственно математических выражений, существуют и другие, соотносимые с реальностью самым непостижимым образом. Взять хотя бы порождение нашей фантазии, и их в силу большой частотности вполне возможно рассматривать как общие мнения, архетипические мотивы. Как существуют математические уравнения, о которых нельзя сказать, каким именно физическим реальностям они соответствуют, Так существует и мифологическая реальность, о которой мы не можем сказать, с какой психической реальностью она соотносится. К примеру, уравнения, позволяющие рассчитать турбулентность разогретых газов, были известны задолго до того, как эти процессы были досконально изучены. Подобным же образом с давних пор существуют мифологемы, определявшие течение некоторых скрытых от сознания процессов. название которым мы смогли дать лишь сегодня. Верхним пределом знания, доступного смертным, является, на мой взгляд, тот уровень сознания, который уже был некогда достигнут. Возможно, поэтому в земной жизни придается такое значение и так важно, что уносит с собой человек в момент смерти. Только в этой земной и противоречивой жизни достигается высшая ступень сознания. В этом и заключается метафизическая задача человека, которая без мифологизирования решения не имеет. Миф – это необходимое связующее звено между бессознательным и сознательным знанием. Разумеется, бессознательному известно больше, но это особое знание, существующее в вечности, не разделенное на здесь и сейчас. непереводимые на наш рациональный язык. Хотя удовлетворительных доказательств бессмертия души и продолжения жизни после смерти еще никто не предоставил, существуют явления, которые заставляют над этим задуматься. Я могу принять их как возможные отсылки, но не решусь, конечно, отнести их к области абсолютного знания. Смерть действительно страшно жестоко. Здесь не стоит себя обманывать. Она беспощадна не только физически, но прежде всего в психической своей природе. Человека вырывают из круга живых, и все, что остается, это ледяное молчание мертвеца. У нас нет надежды на какую бы то ни было связь с ним, все мосты разрушены. Люди, заслуживающие их долгой жизни, умирают в расцвете лет, никчемные доживают до глубокой старости. Это жестокая реальность. и мы должны отдавать себе в этом отчет. Неумолимость и бессмысленность смерти может так ожесточить нас, что мы поверим в то, что не существует в мире ни милосердного Бога, ни справедливости, ни добра. Но на другой взгляд, с точки зрения вечности, смерть есть радостное событие, как некая свадьба. Душа словно обретает свою недостающую половину, Достигая полноты, на греческих саркофагах изображали танцовщиц, на итрусских могилах пир. И по сей день, во многих местах, в день поминовения, по обычаю устраивают на могилах своего рода пикник. Все это свидетельствует об ощущении смерти как некого празднества. Бессознательные по причине своей пространственно-временной относительности. владеет гораздо лучшими источниками информации, чем сознание. Последнее лишь направляет наше смысловое восприятие, тогда как свои мифы о жизни после смерти мы умеем создавать благодаря немногим скупым намекам из наших сновидений и подобных спонтанных проявлений бессознательного. Как я уже отмечал, мифам не стоит придавать какую бы то ни было познавательную ценность, и уж совсем не следует считать их доказательствами. Тем не менее, они могут явиться основанием для мифологической амплификации, открывая перед исследователем возможности для живого творчества. Уберите этот промежуточный мифологический мир фантазий, и дух станет добычей закостеневших доктринерских предрассудков. С другой стороны, уделяя слишком много внимания этим мифологическим образованиям, мы рискуем посеять сомнения и соблазн в умах слабых и внушаемых, склонных к фантастическому гипостазированию.